Глава двадцать в которой мы еще живы. Все открытое пространство большого холла третьего этажа оказалось завалено телами падальщиков. Услышав шум, Айзика обернулся и направил оружие в нашу сторону. «У нас проблемы», — выдохнула я. «Вот это новость», — съязвила Ан. «А до этого у нас что было? Мелкие неприятности?» Со стороны лестницы послышались хрипы. «Да сколько их здесь!» — рявкнул он и послал в дальний коридор огненный пульсар. Похоже, выдержка ему, наконец, изменила. Наш всегда спокойный и невозмутимый инженер пылал праведным гневом и, кажется, наслаждался воплями тех, кого его выстрел настиг. «Так что там, Лидия?» — Айзек стискивал челюсть и тоже был на грани. «В генераторной кто-то заложил взрывчатку, и, подняв рычаг, мы ее активировали», — выпалил Кир, видя, что я подбираю правильные слова что глаза Айзика стали больше раза в два у нас один час и сорок минут а после выдохнула я показав кулак мальцу чтобы не лез вперед меня а после взрыв ан пожал плечами никогда больше не буду говорить что мы достигли самой клааки обязательно найдется тот кто докажет обратное да я переступила через труп и подошла ближе к мужчинам все скоро взлетит на воздух «Нет, куколка, это не неприятности, это полная задница!» Айзек кашлянул, откуда-то снизу послышались шаги. Обернувшись, мужчины, не сговариваясь, выстрелили в сторону лестничной площадки. Глухие вопли и тишина. Только запашок усилился. Но ну, после моего посещения генераторной здесь даже и ничего так пахнет. «Лидия, нам, чтобы подняться, что нужно?» Ан почесал затылок. Скорее всего, нужен лифт, пожала я плечами и вытерла кровь под носом. Голова ощущалась такой тяжелой, и в мысли в ней ворочились нехотя. Какой? Айзик подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо. Кажется, он только сейчас заметил, что мне нехорошо. Грузовой, тихо пробормотала я. Это где покойники? уточнила он. Да, они тут везде, отмахнулся Айзик и присел передо мной на корточке. «Ну так-то да», — согласился с ним Друз. Дверь в комнату отдыха сотряслась от удара. «Цыц там», — рявкнул капитан, не отрывая от меня взгляда. Еще плохие новости есть, девочка моя?» «Да», — развела я руками. «Мы разворошили логово осьминогов». «А, ну тогда точно лифт». Он тяжело выдохнул. «Не сдохну, женюсь на тебе». И буду возить тебе тряпки с дальних станций на Нептун, и никаких трупов, розовой дряни и морепродуктов на ужин. Можно подумать, мы одних осьминогов и жрем, проворчал Ан, подтаскивая к себе развалившегося на полу мумрика, которого я за мертвыми телами и не заметила. Это на всякий случай! Айзик улыбнулся. Все, собрались. Так, пацан, бери своего кошака и вперед! Время не ждет. Айзик поднялся. И, схватив меня за шиворот, потащил к правому коридору. Нажав на кнопку вызова, мы замерли. Грузовой лифт был быстрее пассажирского, а значит, мы выгадаем еще пару минут. Послышался гул. Кабина спускалась к нам с верхнего яруса. За стенами раздалось громкое шуршание. Крышка люка выпала, и показался розовый бутон. Ан, поймав Кира за рукав, затащил его за свою спину и открыл огонь. Айзик же прижался к стене и зашел прямо за тварь. Несколько выстрелов, и осьминог светил щупальца. Пока вы там бомбы активировали, мы поняли, где у этих тварей слабые места, пояснил капитан. Впечатлившись, я тихонько придвинулась к дверям лифта. Ты же ведешь отчет куколка? Да, и времени нам не хватает. Я не хочу никого пугать, но пока мы запустим заправочную станцию, пока зарядим ядро...» «Зарядим, сколько успеем», — перебил меня Айзик. «Главное взлететь. Там думать будем». «Думать» — это то, чего я сейчас не могла. Мои мысли постоянно возвращались в далекое детство. Всплывали все новые и новые воспоминания, заполняя ту пустоту, что была в моей голове. Мой пятый день рождения... И котенок, подаренный дядей Ришем. Знакомство с Мари. Он играл со мной весь вечер. И я плакала, когда пришло время возвращаться домой. Как я мечтала, что мы уедем от отца. Казалось, я ненавидела его всегда. И мама. Ее пустое лицо, лишенное ярких эмоций. Тогда я не понимала, что с ней что-то не так. А сейчас... Мысли, мысли, мысли... Они роились и в моей голове, отрезая от настоящего. Лидия! Айзик дернул меня за плечо, когда я не среагировала на открывшиеся двери лифта. Она странная, капитан, шепотом выдохнул Кир, а в лифте смотрела на меня и не видела. А еще плакала, а кровь как хлынет из носа. Быстро убедившись, что в кабине безопасно, Айзик затащил меня и Кира в нее. Дождавшись она и мумрика, нажал на самую верхнюю кнопку. Дверь закрылась, и мы поехали. «Куколка, что с тобой?» Капитан обхватил ладонями мою голову и заставил взглянуть на него. «Что? Ты боишься?» «Маркус, мой родной брат», — выдохнула я. «Я все вспомнила». «Не вовремя», — тяжело вздохнул он. «Воспоминания хоть хорошие?» Он убил их. Глаза вновь защипала от слез. Я стояла и смотрела, как он убивает их. Ясно. Он поморщился. Сейчас ты соберешься. Нам нужна твоя светлая голова. Потом мы заправим Илиаду, и когда взлетим, я обниму тебя крепко-крепко, а ты поплачешь. А раньше нельзя. Я понимаю. Главное, не сбейся со счета. Сколько у нас времени? Часы десять минут, не задумываясь, ответила я. Хреново, Ан поправил очки. Еще минут пять ехать наверх, там запустить станцию. Сколько для этого нужно времени? Минимум сорок минут, негромко ответила я. После прорваться к кораблю и зарядить ядро. Ан снова дернула праву очков. Нам конец, простонала я. Возможно, удастся как-то пережить взрыв на Илиаде, задумчиво пробормотал Айзик. Но все это казалось таким неубедительным. Кир же смотрел на нас большими испуганными глазами. Рядом с ним сидел невозмутимый мумрик и пытался потереться о подбородок своего маленького хозяина головой. Он громко замурчал, привлекая к себе внимание. Мальчишка опомнился и обнял его, прижимая к себе. «Не бойся», — шепнула я ему. «Что-нибудь придумаем. Время еще есть». Он закивал, но, кажется, не поверил. Я отчитывала минуты, боясь, что эта чёртова коробка и вовсе застрянет здесь. Это было словно некое затишье. Мне казалось, что все обитатели этой адской станции затаились и выжидают момент, чтобы нанести нам последний сокрушительный удар. Внутреннее напряжение достигло пика. Любой шорох, и я впаду в истерику. Лишь испуганный взгляд Кира удерживал мой разум. Но... Всё обошлось. Двери лифта распахнулись... И нас недружелюбно встретила длинная черная дула бластера Маркуса. Весь в крови, он смотрел на нас шальными глазами. Вокруг него творилось нечто невообразимое. С два десятка тел, два розовых бутона, в кашу перемолотые щупальца. Личинки, будто выброшенные на берег головастики, били тонкими хвостами о пол в смертельной агонии. «Дигри!» — первым подал голос Айзик. «У меня иммунитет!» — выдохнул брат и стряхнул с рукава отвалившегося с шеи головастика. Иммунитет. И у Лидии иммунитет!» Приподняв бровь, я пыталась сообразить, что тут вообще произошло. Рассудительный и спокойный Маркус Дигри положил в одиночку чертову прорву ходячих трупов, живых падальщиков и парочку осьминогов. «Мое уважение, док!» Айзик также слегка ошалело осмотрел холл верхнего наземного яруса. «Маркус, дружище, а у Ким иммунитет есть?» Осторожно спросил Ан, словно наводя нас на какую-то мысль. «Нет, но к ней я их не подпустил». Брат пошатнулся и упал на колени. «Кажется, настоящее веселье все это время было здесь». Айзик ухватил Кира за руку и подтащил ко мне. «Как ты с ними справился, Дигри?» «Жить захочешь, Лоу?» Маркус обтер лицо ладонью, его трясло. «И не с таким справишься. Тиси прилетела вовремя. Все, что я смог, это запереть Ким Диков в заправочной, а сам сюда. Черт возьми, у меня иммунитет». Он то ли смеялся, то ли плакал. Его плечи затряслись в легкой истерике. Мы переглянулись. «Этот Факон был больным придурком». Теперь док точно хохотал. Я взломал его записи. Все дело в крови. Первая группа — иммунитет. Его смех эхом разлетался по коридорам. «Так, ан хватай его и пошли», — Азик кивком указал в нужном направлении. Друс размял шею и откинул носком сапога умирающих головастиков в сторону. В этот момент открылся пассажирский лифт, гудение которого мы даже не слышали. «Осторожнее!» только и успел выкрикнуть док. Оскалившись, кажется, еще живой падальщик метнул нечто большое. Мгновенно просчитав траекторию, я дернула на себя Кира. Топорик пролетел дальше и вонзился в ногу Ана. «Да твою же!» — вскрикнул он и завалился на бок. Огненный пульсар пронесся мимо моего лица, Айзик расстрелял наших гостей. «Есть еще и эти!» — прокряхтел Маркус. «С ними возни больше, живучие твари». «Выпусти меня!» Ким забилась в дверь, видимо, услышав крики. «Я уже сделала все, что могла! Выпусти нас сейчас же, я тоже стрелять умею!» «Неугомонная женщина, умеет она!» Маркус с трудом поднялся на ноги. Затем попытался поднять Анна и взвалить на себя. «Держись, братишка, рана не смертельная!» Внизу заложена взрывчатка. Зачем-то пробормотала я. А вот это уже смертельно. Брат задумчиво кивнул и пошатнулся. У нас 46 минут, снова выдала я порцию информации. А сколько нужно, чтобы зарядить корабль? Он задумчиво взглянул на меня. Сначала активировать заправку, поправил его Ан. Ким все сделала. А вот эта новость, озвученная Мари, буквально подарила мне надежду на светлое будущее. Да что там? Услышав это, я радостно рассмеялась. Полный холл покойников, лифт уехал не пойми куда, за стенами шуршание, Ан с топором в ноге, Маркус, усыпанный дохлыми головастиками, Дик непонятно, живой там или нет, Мумрик, делающий хоба и вылизывающий свой хвост. А мне смешно. Истерика нам сейчас ни к чему, Азик встряхнул меня. Приди в себя и убираемся отсюда быстро. Это всех касается. Валим. Вытащив трубу блокирующую замок, Айзик открыл дверь заправочного отсека и тут же поймал доску Ким. Зареванная с красными глазами, она готова была кинуться с кулаками на Маркуса. Я же могла помочь, идиот! Я же могла! Конечно, могла! Усадив она в кресло, Маркус, стянув тяжелую подбитую мехом куртку, стряхнул с нее дохлых головастиков. «Но у тебя третья группа крови, и ты нужна была здесь». «А Тиси на что?» — вопила девушка. «А в Тиси я не влюблён», — проворчал он в ответ. «Так что это немного другое». «Он запер меня, Айзик. Ким настойчиво пыталась добиться справедливости. «Ты понимаешь? Запер!» «И я готов расцеловать его за это». Ее старший брат тоже не проникся этими претензиями. «Что с Диком?» Он не приходит в себя, но состояние стабильное. Ким зло поджимала губы и взглядом прожигала в Маркусе дыры. А тому все ни почём. Вины за собой он явно не чувствовал. Осторожно войдя в отсек, я покосилась на розовую массу, что осталось от осьминогов, затем на арматуру, торчащую из стены. Капсула с младшим Лоу парила тут же. «Ти вы активировали зарядную станцию?» «Да, но тут какие-то странные циферки». Кивком полупрозрачной головы моя виртуальная помощница указала на верхний монитор над пультом управления. «Мы с Ким, правда, не поняли, что это?» «Таймер. Внизу взрывчатка». «Ох, ты ж святые пиксели! Текать пора!» С этими словами Тесси рванула к капсуле, где спокойно себе спали Дик и Муря. «Дельное предложение», — кивнул Айзик, поглядывая на бег цифр на экране. Так, сейчас мы открываем наружную дверь и бежим к Илиаде. На все про все у нас примерно 40 минут. Ан, ты как? Если не считать того, что у меня топор из ноги торчит, то все нормально, прохрипел он, развалившись в кресле. Какой вес выдерживает медкапсула? Этот вопрос капитан адресовал Тиси. Еще три дика впихнуть можно, максимально доходчиво ответила та. Отлично, тогда мальчишку внутрь. Ан, держишь кошака и забираешься сверху. Береги ногу, Тиси, управляешь этой штукой. Там внизу в ящике должно быть термоодеяло, спохватилась я. Накиньте на крышку, чтобы Ан не отморозил себе что-нибудь. Маркус быстрее всех понял, о чем я, и принялся исполнять. Ким сама на доске, продолжил отдавать приказы Айзик. Нет, я ее понесу на спине, возразил Док, расправляя одеяло и помогая Ану устроиться удобнее. Из капсулы уже выглядывал испуганный Кир. «Нет», — покачал головой Айзик. — «она справится сама. Но, может, перетянем одну ногу?» «Давайте уберемся отсюда», — возразил Друс, обвязывая вокруг руки поводок Мумрика. «Сначала попадем на Илиаду, а уже потом делайте со мной что хотите. Хоть режьте, хоть рубите». Договорить ему не дал резкий, нарастающий, пищащий гул, возникший словно из ниоткуда. «Дяденьки, бежим!» Заголосил Кир и застучал в прозрачную крышку капсулы руками. Мумрик вскочил на ноги и грозно зарычал. А дальше все действовали на инстинктах. Тиси развернула капсулу и рванула на выход, вынуждая Анна нагнуться и повиснуть сверху. Кот тоже служил неплохим тягачом, увеличивая скорость импровизированного передвижного средства. Айзик схватил за руку меня и Ким и устремился вслед за ними. «Маркус!» — только и успела заорать я — Но тут же поняла, что Ким крепко держит его за капюшон куртки. Вот такой толпой мы максимально быстро добрались до внешней двери, еще не осознавая, что происходит. Тиси открыла электронный замок, и Айзик, выпустив нас из захвата, налег на дверь. Гул нарастал. Крутя головой, я не могла сообразить, откуда он. Обойдя Ким, придвинулась к брату. Маркус выглядел изнуренным. Устало уперевшись плечом в стену, он прикрыл глаза и опустил голову на грудь. Мари, соберись!» Я поймала его ладонь и поняла, что он без варежек. Он забыл о них. Залезла в карманы его куртки и вытащила их. Натянув варежки ему на руки, поймала на себе теплый взгляд. «Кажется, мы поменялись местами, сестричка». «Ну нет, ты старший, тебе меня и опекать». За нашими спинами что-то с шумом загремело, словно стену обвалили не меньше. Обернувшись, мы переполошились еще больше. Маркус, отстранив меня, подбежал к Айзику. Мужчины с криком открыли прихваченную холодом дверь и за куртки вытолкали нас наружу. Повернув голову, я взвизгнула. Мне вторил ким. На нас, буквально лавиной, ползя по коридорам, надвигались осьминоги. И не та мелочь, что водилась в шахтах, а нечто необъяснимое. «Не стоим! Бежим!» Маркус, толкая, направил нас в нужную сторону. Холод отрезвил. Схватив чью-то куртку, я побежала вперед. При этом чувствовала, что кто-то держится из-за меня. Маркус, покрутив головой, я не могла ничего различить в этой ледяной темноте. «Рядом!» — прохрипел он. «Ким! Айзик, продолжала искать и остальных. «Молчи, Лидия!» раздалось за спиной. «Старайся спрятать лицо». Айзик прикрывал наш побег. Найдя взглядом тускло мерцающую впереди капсулу, я четко ориентировалась на нее. Там Тиси, она уж точно с пути не собьется. Время. У нас было еще сорок минут. Должно хватить. Позади что-то загремело. Всю округу наполнило жуткое жужжание. Словно рой пчел летел вслед за нами ким доска выдержит айзик отпустил мою куртку да но недолго прокричала она долго и не надо выдохнул он за моей спиной лети сестричка выжимай все что есть после этих слов ким пролетела вперед айзик же подхватив меня вцепился в шатающегося маркуса и взвалил нас на плечи ты что творишь лоу запротестовал брат «Мы тащимся, потому что ты выдохся, Дигри! Смирись!» С этими словами капитан рванул вперед, только немного отставая от сестры. Да с каким слабо мерцало грозя сломаться. Закрыв глаза, я, кажется, молилась. «Скрежет!» Айзик свалил меня и Маркуса в сугроб. Подскочив, я потащила на себя брата, ставя его на ноги. Прямо на нас ползли осьминоги. Холод их чуть сдерживал, но ненадолго. Ким вводила код допуска, а Айзик вскрывал замерзший люк. Анк кривился от боли, и с капсулы на меня круглыми глазами смотрел Кир. Рядом беспокойно крутился мумрик. И только Дик и Муря спали, как ни в чем не бывало. Вот кому сейчас и тепло, и хорошо. Снова скрежет, люк отворился. Через мгновение мы все оказались внутри или Лоу. Но праздновать победу было рано. На нас наползали гигантские розовые осьминоги, а еще нужно было зарядить ядро. Внешний люк со скрипом захлопнулся, и вдруг стало тихо. Выдохнув, мы немного перевели дух. «Лидия, сколько у нас времени?» Айзик нервно поправил капюшон на голове. «Тридцать одна минута», — тихо произнесла я. «Хоть наполовину, но ядро зарядим», — выдохнула Ким. Ее доска затряслась и отключилась. Маркус протянул руки и, поймав девушку, рухнул с ней на пол. Никто уже внимания на них не обратил. Есть проблемка, Ан указал на дверь. Из его ноги все еще торчал топорик, кровь на штанах замерзла и превратилась в лед. Проблема или не проблема, а кому-то нужно выскочить наружу, протянуть заправочный пистолет к Иллиаде и начать зарядку. Дальше уже как выйдет. Айзик положил ладонь на кольцо Люка. Кто этот самый кто-то, все прекрасно понимали. «Нужно еще и вернуться вовремя», — прошептала я. «Само собой», — улыбнулся Айзик. «Так, среди всех я единственный, кто еще на ногах». «Не единственный», — возразила я. «Я тоже в порядке», — оживился Маркус. «Лидия сразу нет, а ты, док, свою войну уже выиграл. Как ты там отстоял наверху, я не знаю, но за сестру буду вечно благодарен. «Перевяжите мне ногу!» – простонал Ан. «Я хоть отобью тебя от щупалец!» «Так-то и я стрелять могу, не смейте меня запирать!» – вспылила Ким. Я вынула из кармана бластер, что отняла у Кира. Увидев его, Малет забарабанил в крышку капсулы. Тиси открыла смотровое оконце. «Я тоже хорошо стреляю!» – выкрикнул мальчишка. «Тетя Лидия, скажите им, что я там внизу троих ранил, живых!» Лучше я промолчу. Давать оружие ему в руки я не собиралась. Теси, отвези капсулу наверх. Следи за состоянием Дика и за тем, чтобы этот пострел с котами никуда не делся. «Так нечестно! Я могу стрелять!» — запротестовал он. «Можешь, значит, будешь!» Ан протянул ему один из своих бластеров. «Нет! Моему возмущению не было предела. Он ребенок!» «Он мужчина, прежде всего!» — спокойно осадил меня Маркус. «Может, держать оружие? Пусть держит». «Но...» «Время, куколка!» — улыбнулся Айзик и вытащил из кармана оружие. «Все будет хорошо, земляночка. Я не говорил тебе, что ты безумно красивая. Самая прекрасная женщина из всех, что мне доводилось встречать на своем пути. Вернусь, присвою тебя и никогда не отпущу». «Говоришь, как будто прощаешься. Мне стало так страшно». «Нет, я живучий, красивая моя», — он подмигнул. «Маркус, что с аном Обернувшись, я поняла, что брат уже крепит жгут к бедру друга. Рядом крутился Кир, выбравшись из капсулы. «Ничего критичного, все восстановится». Айзик кивнул и нажал на панель открытия внешнего люка. Тиси, ты еще здесь?» — зыркнул он на мою помощницу. «Меня уже нет». Активировавшись, она взметнулась вверх, и утащила за собой капсулу с диком и котами. Собравшись с духом, Айзик спросил. «Время, куколка?» 27 семь минут», — шепнула я потерянно. «Десять минут, чтобы подтянуть кабель. А там уже все от судьбы зависит. Я говорил, что люблю тебя?» «Да», — выдохнула я. «А ты?» «Безумно», — честно призналась я. «Безумно люблю тебя». «Отлично, это окрыляет». Вернусь, поцелую. С этими словами он распахнул люк и скрылся из виду стремительно скатившись с трапа. Мужчины открыли огонь, они не отбивали айзика, а скорее привлекали внимание осьминогов к нам. Те лезли к трапу с упорством своры собак. Опомнившись, я подняла бластер. Куда стреляла, не понимала. Все, что я могла, это отсчитывать минуты. Но время, казалось, оно просто остановилось. Прошло пять минут, потом десять, но Айзик не возвращался. Ядро медленно загудело, нагреваясь и разгоняясь. По стенам пошла изморозь из-за разницы температур. Зарядка шла, но Айзика его все не было. Пятнадцать минут. Осьминоги заполонили все пространство перед кораблем. Злая на весь мир, я просто стреляла в одну точку и при этом не промахивалась. Двадцать минут. На трап забралось щупальце. Здоровый осьминог подбирался к нам все ближе. Показался огромный бутон и распахнул пасть. Все, закрываем люк, прокричал Маркус. Нет, я схватила вскочившего брата за капюшон. Тамазик. Лидия. Его взгляд. В нем было столько сожаления. Ты все понимаешь сама. Ким всхлипнула. А я? отказывалась понимать и принимать. «Нет!» — стиснув зубы, я взглянула на брата. «Я не дам тебе закрыть!» «Ли, его уже нет!» «Молчи!» — рявкнула я и схватила его за руку, не давая нажать на панель. «Семь минут! У нас еще есть семь минут!» «Лидия!» — Маркус покачал головой. «А если бы там была Ким?» — процедила я сквозь зубы. «Я иду за ним!» «У меня иммунитет, ты сам сказал!» «Они разорвут тебя, Ли!» «Пусть!» Вытерев тыльной стороной ладони щеку, поняла, что плачу. «Я не улечу, бросив его здесь!» «Семь минут, Мари, пожалуйста, и вы улетаете одни!» Он лишь покачал головой. В этот момент осьминог дернулся и обмяк, а на трап вскочил мой любимый мужчина. Замерев, я разрыдалась. Словно какая-то пружина разжалась внутри, выпуская боль, страх и смятение наружу. Прихрамывая, Айзик взобрался внутрь и, приложив ладонь к сенсорному датчику, герметизировал внешний люк. Развернувшись, он подошел ко мне и впился в губы жгучим поцелуем. Я тряслась от страха и бесконечного счастья, от облегчения, живой. Обхватив его шею, Ощутила что-то холодное и склизкое. Отпрянув, дернула от обмирая от ужаса. На пол упал небольшой побелевший головастик. Черт! ругнулся Айзик. Думал, всех стряхнул. Отойдя от меня, он скинул куртку и встряхнул. К его ногам упали еще две личинки. У тебя иммунитет, выдохнула я. Нет, принцесса, железки в шее. Я снова оказалась в его объятиях. Никогда не думал, что имплантаты спасут всем нам жизнь. Замучились эти твари ломать меня, пока туда и обратно бежал. Медицинские сплавы им не пощупальцам. Но это ладно, время лидия. Пять минут, шепнула я, немного приходя в себя. Отлично, думаю, нам стоит подняться на мостик. Айзик вел себя до того спокойно и уверенно, что я снова растерялась. Передав меня Маре, он подхватил на руки Ким и двинулся к лестнице. Мы за ним, взвалив на себя скачущего на одной ноге друза. На Илиаде царила тишина. А вот что творилось снаружи, это уже другое дело. Зайдя на мостик, я покосилась на порхающую над пультом Тиси. «Что так долго?» — заворчала она. «Как за смертью посылать? Чего ты там соображал так долго? Отвалилась первая личинка и бежал бы на корабль. Стоял там, слезы утирал». «Могла бы и промолчать», — зашипел на нее капитан. Не могла, ворчала Тиси. Уже за тобой летела чурбан недогадливой, вовремя ты сам назад рванул. Так у нас заряд 60%. Самое время поднимать эту птичку и делать ноги. Меня еще ждет новое тело, и вообще я только жить начала. 60? Азик покосился на монитор. А я тебе говорила, легальные установки намного лучше, хоть и дороже, выдохнула Ким. Говорила, кивнул он. Лидия, время. Две минуты. Тихо произнесла я, чувствуя себя такой уставшей. Хм. Айзик передал Ким Маркусу и сел в большое кресло пилота. Рассаживаемся. Лидия за мою спину. Ан в медкапсулу. Парнишку к Дику. Активировав основные системы, он попробовал оторваться от поверхности планеты. Нас странно дернула. Это еще что? Он вывел изображение на основной монитор. «Это когда-нибудь кончится?» Илиаду облепили щупальцы огромных осьминогов, словно пытающихся затянуть нас обратно на станцию. «Что ж, надеюсь, в открытом космосе для них достаточно холодно». Переключив несколько рычагов, Айзик потянул штурвал на себя. Нас снова дернуло, и корабль медленно поднялся над снежным покровом Айкона. «Полетели!» Ядро заурчало, и Илиада стартовала. Мы набирали высоту... А под нами пламя пожирало здание станции и близлежащие скалы. Гремели взрывы, огромный огненный шар взметнулся ввысь и лишь немного не достал до нас. Зато досталось многочисленным осьминогам, свисающим гроздьями с корабля. Те разжимали сжимали щупальца и падали в самое пекло. Мы успели. Закрыв глаза, я выдохнула, не веря в то, что еще жива. На мостике царила полная тишина. Все гипнотизировали затылок капитана, словно он был божеством. Все так же с невозмутимым лицом он вывел Илиаду на орбиту планеты и взял курс на Солнечную систему. «Так, что мы имеем?» Почесав лоб, он взглянул на данные на экране. «Заряд 60%, потерь среди наших нет. Лидия, куколка моя, мне нужна твоя электронная подпись, распиши здесь». Он протянул мне стикер и показал открытый электронный документ. «Не способная думать, я просто сделала то, что он велел». «Это договор об оказанной услуге?» запоздала поинтересовалась я, вглядываясь в разбегающиеся перед глазами буквы. «Нет, принцесса. Это заполненное мною ранее заявление на вступление в брак». «Знаешь, детка, с такими приключениями с этим тянуть нельзя. Сказал же, выживу, сразу женюсь». Схватив за талию, он усадил меня к себе на колени, и крепко обнял. Его сердце колотилось как бешеное, и в этот момент я поняла, насколько страшно ему было. Он вовсе не железный. «Я люблю тебя, Айзи Лоу», — обхватив за шею, шепнула ему на ухо. «Ты мой герой! Самый лучший мужчина на свете!» Ответом мне был долгий и страстный поцелуй. «Так нечестно», — простонал Маркус за нашими спинами. А меня никто не хочет поцеловать. «Потом мозгоклюй», — выдохнула Ким. «Сначала душ, переодеться, поесть, а после я тебя поцелую». «Ну, уже что-то». «Может, ногу мою кто посмотрит?» — простонал сметкапсулы Ан. «Болит, между прочим». «В очередь, братишка!» — услышав слабый голос Дика, я встрепенулась. Мы, не сговариваясь, уставились на него. «Что?» Он сделал большие глаза. «Я проснулся. Рядом почему-то два кота, один из которых явно пережрал чего-то не того. Какой-то пацан. На экране задница, висящая на нашем корабле, а пот вообще адово Клаака развернулась. Я все пропустил, да?» «Да, в общем, немного там и было», — сморщился Ан. «Ничего нового мы на станции не увидели. Ну, осьминога ты застал». «А пацан откуда? И почему Кошаков два?» «Это Мумрик», — Кир погладил нашего пушистого мурчащего переростка. «А я со станции». «Твой племянник», — добила бедолагу Ким. Моргнув, Дик снова закрыл глаза. «Разбудите, когда придет время тратить заработанное бабло». «Да сейчас», — с пульта взлетела грозная Тиси. «Как только чуть оклемаешься, сразу в техотек». А то я знаю вас, то кислород проморгаете, то водоросли из бака в чистую воду пойдут. Ну что за женщина?» Простонал наш Амбал и сделал вид, что лишился чувств.